В кабине помещался всего один пилот, а потому первый полет у нее вышел сольный. Она водила эйти 6 поменьше, но у того двигатель куда слабее — всего 450 лошадей, так что на «Пи-47» она в первый раз слегка нервничала. Столько в нем было мощи на взлете, что ее аж вжало в кресло. Но как набрала скорость и выровнялась, поняла, что управляться с ним несложно —